Сентябрь 1972 года. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царство Вселенной во мгновение времени». Евангелие от Луки, глава 4, стих 5. Промоутер Бен Ошонаси, вопреки прозвищу Биг Бен, человек невидный. На его рубашке пятна пота, спущенные с плеч подтяжки болтаются, на брюках пузырями вздулись коленки. Хотя он до сих пор красит волосы, точнее, то немногое, что от них осталось. Биг Бен демонстративно запрокидывает голову, когда Берри входит в гостиничный номер. Смотрит на него так, будто стоит под маяком. «Возьми лестницу, только так ты и сможешь приветствовать звезду», провозглашает у Ушоноси, обращаясь к собравшейся в номере публики, нескольким мужчинам в костюмах и симпатичным женщинам в мини-юбках. Они пьют виски и смеются от души. Поднимаются, как по команде. Мистер Ошоноси предлагает кубинские сигары, и бюрье вспоминает шутку, которую слышал на вчерашнем банкете и теперь пытается повторить на плохом английском, выдавая за свою «Нет, спасибо. Вчера я достаточно хватил кубинского». Мужчины в костюмах смеются. Биг Бен ударяет берье кулаком в спину. «Смешно», — провозглашает он и тычет в него большим пальцем. «Люблю веселых парней». Особенно, если они дерутся, как гризли, и получают золото на Олимпийских играх. И раз уж речь зашла о размерах, берье и раньше приходилось видеть гостиничные номера. Но чтоб такое? Площадью с хорошую трехкомнатную квартиру. На полах ковры, мебель из черного полированного дерева и латуни, шторы из тяжелого плотного материала — И все это в клубах густого табачного дыма. Берги пожимает руки мужчинам в костюмах. Продюсеру из Майами, председателю спонсорской группы, имени которого не успевает расслышать, его ассистенту, представителю Всемирной боксерской ассоциации, который прибыл в Мюнхен специально поприветствовать победителя, какому-то адвокату. Женщины представляются по именам, кивают Берги. Биг Бена можно назвать прохиндеем но он один из самых влиятельных боксерских промоутеров в Штатах. Среди его подопечных – обладатели мировых чемпионских титулов в легком, полусреднем и среднем весах. Он хочет заполучить супертяжелый, но и полутяжелый пока неплохо. Совсем неплохо. Кроме того, у Шонаси выдыхает облако дыма. Дамы ушли, мужчины беседуют на диване. «Ты еще молод? Успеешь набрать мышечную массу?» Я сделаю тебя чемпионом в тяжелом весе. Сейчас им нужен белый парень. Белому американцу нужен белый чемпион в тяжелом весе. Биг у шона се посасывает сигару и называет Мухаммеда Али паяцем и глиняным голубем. Глиняный голубь по-английски «клей pigeon тарелка для стендовой стрельбы. Время глиняных голубей ушло, полагает он. После поражения от Фрейзера Али разъезжает по миру и дает представление. «Это то, что ему подходит? Прыгать и вертеть задом, чертов мусульманин!» «А Фрейзер...» Мистер Ушоноси пожимает плечами. «Похоже, этот чемпионат порядком его вымотал». Мухаммед Али отказался от своего настоящего имени Кассиус Клей, посчитав его рабским. Берье вспомнил мать, которая, как и многие в Далине, перевела свое имя на шведский, потому что финская казалось ей менее достойным. Те, кто говорил по-фински, считались людьми второго сорта. С начала XX века и вплоть до Второй мировой шансы Ланта Лайнин получить хорошую работу на шахте были минимальны. Такие места берегли для природных шведов. Ланта Лайнин – наименование коренного населения шведской Лапландии – Саамов и Финнов. Берье и его мать Стремы. Между тем, как родственники по матери носили другую фамилию – Нива, что по-фински означало то же, что и с по-шведски – Шторм. Бюрье слышал, что шведские власти давали самым новые фамилии, которые могли быть связаны, к примеру, и с физическими особенностями. Если, скажем, человек был слепой, то он мог получить фамилию Блинт, что по-шведски значит «слепой». Вот что имел в виду Мухаммед Али, когда говорил о арабском имени, которое действительно можно возненавидеть. Берье подумал о том, что этот фигляр и глиняный голуб тоже начинал в любительском боксе, как и Фрейзер, и Форман. Иначе у Ошонаси вряд ли прилетел бы из Нью-Йорка в Мюнхен. Биг Бен просил Берье не говорить о контракте его супруги. Это слишком рискованно, уж очень выгодные условия для боксера. Женат ли Берье? Ах, значит, пока нет. А вот Биг Бен знает, каково это. Она у него пятая. Говорят, дороже жены может быть только бывшая жена. Но что поделаешь, если у нее задница как плод райского дерева?» Мужчины в костюмах дружно заухмылялись. «Как же мои тренеры?» Ручка зависла над бумагой. «Что будет с ними?» «Но «Ну, им-то точно ничего не угрожает», успокоил его мистер Ошоноси. И напомнил, что работает в профессиональном боксе. Собственный спортзал, свои тренеры. И потом... Ошоноси любовно разглядывал свою сигару. «Фруктового печенья у меня не в избытке». Берье Стрему не нужно было особенно напрягаться, чтобы понять, что со стокгольмскими тренерами вопрос согласован. Все обговорено за его спиной, о чем тут думать. И Берье подписал. Собственно, он и явился сюда за этим. Это было похоже на сон. Внезапно Берье настигло осознание того, что ему даже некому позвонить. Мать вряд ли за него порадуется, а Сисусики и Ниркин Юси будут разочарованы, что Берри уходит от них в профессионалы, как раз когда ему улыбнулась удача. Приодентика – обратился Биг Бен к одной из симпатичных женщин. «И непременно золотые часы. Если ты не женат, нужно стараться произвести впечатление на дамы, или как? Ты ведь не хочешь быть таким, как я? Действуй, парень, вечером празднуем!» Возвращаясь домой, Айри и Свен Эрик горланили в машине один из псалмов с похоронной церемонии Врата узкими именуются, и путь именуется узким. Вся благодать Господня поставлена в избрании твоем. У Свемпы все еще был приятный голос. Стоило ему подхватить, и Айри, восхищенно улыбаясь, скашивала глаза. Зато она лучше запоминала слова. В этот момент Свена Эрика осенило, и это было похоже на обрушение снега с крыши. Он замолчал. «Что такое?» — спросила Айри, как будто хотела разглядеть, что скрывается за снежной стеной. «Олень?» Хорошо, что Свен Эрик ехал медленно и осторожно. «Нет», — ответил он, — «просто подумалась одна вещь». «Что за вещь?» «Как-нибудь расскажу. Сейчас отвезу тебя домой и вернусь в город». «Хорошо, только будь осторожен». Свенпа погрузился в молчание, и Айри позволила ему это. Спросила только, можно ли включить местное радио, и он кивнул. Выпустив Айри из машины, он дождался, пока она войдет в дом. При такой погоде замки могли замерзнуть. Потом развернул машину и поехал в Кируну. «Все хорошо», — подумала Айри. «Именно такой он мне и нужен». Спустя час Свен Эрик стоял под дверью дома престарелых в Брит-Сомерс-Гордоне. Взял щетку, прислоненную к дверному косяку, и тщательно обмел снег с ботинок и брюк, мурлычи под нос, врата узкими именуются, и настраивая себя на предстоящий разговор. Сама тема узких врат, куда нужно протиснуться, мобилизовала мысли. Стольники потоптался на пороге, сбивая снег с подошв, и вошел. Все Сусики и Ниркин Юси только пообедали. Они спросили Свена Эрика, не хочет ли тот кофе. Оба вели себя настороженно, как будто чувствовали, что Стольники приехал не просто так. Но торопиться было некуда. Они поговорили о снегопаде, похоронах и берье, который, похоже, сошелся с Рагенхельд-Пеккари. «Послушайте», — сказал, наконец, Свен Эрик и пригладил усы. «Мне тут в голову пришла одна мысль. Ниркин Юси кивнул. Сисусики вытаращил глаза и напомнил стольники взбесившуюся лошадь, вдруг оказавшуюся перед огненной преградой. Полтора года назад головное предприятие пекари Берксик АВ произвело эмиссию акций и заполучило нового владельца. Начала Мария Топ. Что-то похожее на иностранную инвестиционную компанию MOGT Capital Group. В сети о них ничего, кроме невнятных намеков на какой-то. Global Growth. И ни слова ни в финансовых журналах, ни на более-менее серьезных экономических форумах. Global Growth в переводе с английского – глобальный рост. Сивинг у мойки мыл посуду после завтрака. Гости, кроме Марии Топ, были заняты сбором вещей. Погодные сводки обещали прекращение снегопада. Можно было переправляться в Риксгрансон. София через PH поставила телефон на динамике и заказала вертолет. Продолжай. Ребекка посмотрела на Марию Топ и присыпала третий блин корицей и сахарной пудрой. Еще месяц спустя компания оформила возвратный лизинг и продала практически все оборудование другой иностранной компании, которая, в свою очередь, тоже произвела лизинг. Возвратный лизинг – финансовая операция, при которой одна фирма продает активы другой фирме при условии, что та впоследствии сдаст их в аренду продавцу. Доходы от продажи оборудования и новой эмиссии акций инвестировали в некий горнодобывающий проект в Уганде, о котором тоже почти ничего нет в сети. Прибыль за первый квартал этого года была на 80% ниже, чем за предыдущий. Ребекка глубоко вдохнула и громко выдохнула. «Ну, теперь ты точно похожа на бабушку», — заметил Сивинг. «Та также вздыхала. Кстати, у тебя сегодня техосмотр, не забывай об этом». Боже, Ребекка закатила глаза к потолку. Сегодня как раз тот день, когда я не могу сесть за руль. Такие вещи нужно согласовывать со мной заранее, тебе не кажется? Дело кончится запретом на вождение, предупредил Сивинг. Я договорился с Кристором. Он заедет и отвезет тебя. Мария намекающе подмигнула Ребекке. «Ну нет», — выдохнула Ребекка, — «это катастрофа». «Вовсе нет», — возразила Мария, — «просто сделай это». Будет здорово, если вы снова начнете общаться, как раньше. В общем, компания «Пекари» купила здесь, в Кируне, двух важнейших игроков горнодобывающей отрасли, бурильную компанию и предприятие, которое занимается прокатом туннелей, сносом и демонтажем зданий. По какой стоимости, сказать не могу. Но я проверила странички бывших руководителей в Фейсбуке. Ни один из них не остался работать на прежнем месте в качестве наемного сотрудника. Ребекка записала в свой телефон название обеих компаний и фамилии руководителей. «Квалифицированные специалисты обычно остаются работать, по крайней мере, на переходный период, но они ушли сразу», — продолжала Мария Топ. Более того, переехали из Кируны. «Можно только догадываться о причине, но если тебя вынудили продать предприятие, ты делаешь ноги. Логично?» А потом прибыль резко падает, и новый владелец бежит от шведской системы налогообложения, подхватила Ребекка, и покупает новые предприятия, принуждая бывших руководителей к бегству. Три года назад «Берксек» был семейной фирмой и инвестировал прибыль в развитие производства, продолжала Мария Топ. Но потом они явно сменились стиль. «Инвестировать деньги на сторону и уходить от ответственности», Ребекка кивнула. И главное, с юридической точки зрения все чисто. Здесь нечего расследовать. Перед новой эмиссией у Берксика были проблемы. Ликвидность опустилась ниже некуда. И еще две вещи. Эй! Снури запрыгнул на кухонный диван и пристроился рядом с Марией Топ. Белла предупреждающе зарычала. Она все еще беспокоилась за свою варежку. — Спрыгни немедленно, — строго сказала Ребекка. Я не позволю собаке сидеть за обеденным столом. — Пусть сидит, — разрешила Мария Топ. — Приезжай ко мне в Стокгольм, Снурис. Сходим в ресторан, накормлю тебя салатом с креветками. Снурис зарылся носом в ее рукав, стараясь не встречаться с хозяйкой взглядом. — Сдаюсь, — Ребекка выставила перед собой ладони. — Так что там за две вещи? — Первое. Покупка еще одного предприятия небольшой типографии. Зачем она им? И еще одно, что может заинтересовать тебя. Компания Пекари владеет белым автодомом, в точности таким, как... «Вот!» — воскликнула Ребекка так громко, что Снурис тут же спрыгнул на пол. «Именно на таком и разъезжали громила секс-работницами. Белый автодом! Якобы дизель, но я не вижу ни одной квитанции на дизельное топливо». «Это черт знает что!» — выругалась Ребекка. «Зачем же они использовали эту машину?» И где она сейчас откинулась на спинку стула? Это больше не мое расследование. Наверное, я должна передать эти сведения фонпосту. Хотя он, конечно, не станет в это вмешиваться. И потом, даже если это тот самый автодом, они ведь могут сказать, что кому-то его одолжили и понятия не имели, что он используется незаконно. Думаю, мне больше нечего делать в этом городе. Устала надрываться впустую. Мария топ покосилась на Сивинга, который начал вытирать тарелки и бокалы и ставить их в шкаф. «Пойдем, выйдем», — шепнула она Ребекке. «Заодно покурим». Они стояли на крыльце и смотрели на снегопад, теперь уже не такой густой, как раньше. «Разве ты куришь?» Ребекка достала пачку сигарет и неуверенно протянула Марии топ. Та только отмахнулась. «Я ухожу из Мейер и Дитсингер», — сказала она. «Мы...» Мария кивнула в сторону дома, имея в виду находившихся там Клару и двух Софий через F и через пи «Мы открываем свое адвокатское бюро». «Ты шутишь?» «Брат Софии через пи богат как тролль. Он поддержит нас первое время». «Офис на Комендерсгаттен». «Ой, здорово! Ты уже рассказала?» «Нет, боже упаси!» «И ты не смей проговориться об этом Монсу. Он тут же убьет меня». Минуту спустя после подачи заявления я буду стоять на ушах под его дверью. Хочешь с нами? Но в качестве наемного адвоката? В качестве совладельца. Ты ведь не думаешь, что мы сегодня просматривали эти коробки ради собственного удовольствия? Мы хотели тебя подцепить, понимаешь? И по ошибке подцепили Карла фон Поста. Ребекка невесело улыбнулась. Ах, Мария снова отмахнулась. Оставь, пожалуйста. Что скажешь? Монс переживет, так или иначе. Можешь спать с ним и дальше. И приезжать сюда на выходные, если хочешь. Или вообще работать отсюда. У нас гибкий график. Ребекка затянулась сигаретой. Так вот почему Мария Топ перестала уговаривать ее вернуться в Мэйр и Дитсингер. И сюда они заехали, похоже, специально за этим. «Ты им нравишься», — продолжала Мария Топ. «И все знают, что по части налогового права тебе нет равных. «Как давно вы это планируете?» Мария топ пожала плечами. «Разговоры ведутся вот уже с год, наверное. Но ты ведь знаешь, как это бывает. Все работают, так что ни на что другое не остается сил. Но теперь ты, совладелец, должна зарабатывать...» «Да, но это ничего не меняет». «Так что скажешь?» Ребекка затушила сигарету, а толстую снежную змею на перилах крыльца. «Я подумаю», — ответила она. «Не хочу и дальше оставаться в прокуратуре. Это не то, на что я рассчитывала с самого начала. Просто некуда было податься после психиатрической лечебницы». «Подумай как следует, дорогая», — сказала Мария Топ и сложила ладони в умоляющем жесте. «И еще одно. Только не сердись, пожалуйста. Боишься, что я буду бороться с тобой в снегу?» «Да». Обе рассмеялись. «Я твой друг», — серьезно продолжала Мария. И желаю тебе добра. Я хочу, чтобы ты поговорила с кем-нибудь на эту тему». Ребекка почувствовала, как внутри у нее все сжалось и направила все усилия на то, чтобы хотя бы внешне выглядеть расслабленной. «Тяжело быть моим другом, ты это имела в виду?» спросила она. Ребекка хотела, чтобы это прозвучало как шутка, но получилось иначе. «Ах, Ребекка, я не о том. Разве в таком случае я умоляла бы тебя к нам присоединиться?» вспомни как весело было вместе нет мысленно ответила ребекка ничего такого я не помню у меня в голове съемочная группа которая монтирует только худшие моменты моей жизни, а потом прокручивает этот фильм снова и снова даже то что случилось в детстве ты слишком замкнулась в себе меня это беспокоит прости ответила ребекка но я не хочу чтобы ты беспокоилась за меня держать на расстоянии только так И хватит серьезных разговоров. Насколько ужасно быть тем, о ком слишком много беспокоиться. Ну, хорошо, Мария печально улыбнулась. Спасибо за прекрасный вечер и завтрак. Успеем ли мы сорваться с места, прежде чем София обручится с Сивингом? Вот когда мы увидим настоящую борьбу в снегу, рассмеялась Ребекка. Я имею в виду дом, куда Райма Коскала отвез Берья, пояснил Свен Эрик чувствуя, как горячий кофе растекается в желудке. Они пили по третьей чашке. Перед сусеки стояла чашка с крышкой и соломинкой, но он так и не притронулся к кофе. Пачка печенья и Мария так и осталась не вскрытой. «Ведь Райма ехал на мотоцикле», – продолжал Стольники. Берья сидел сзади. А вечером, когда пропал Райма, приехал автомобиль. Берья слышал звук мотора, который стих, когда Райма увезли. «Так, как будто», — подтвердил Миркин Юсь. «Только вот ведь какая штука!» Свен-Эрик пригладил усы. Женщина, которая сдала ему дом, родственница Сики, поставила шлагбаум на лесной дороге. «Так, сказала...» Свен-Эрик достал телефон из кармана и открыл текст, который переслала ему Ребекка. «Господь да благословит эту девушку за основательность и сообразительность». Мерви Юхансон, с которой Ребекка разговаривала, когда мы ездили в Кируну. Ниркин Юси мешал кофе. Ложка звенела о фарфор, словно тикали маленькие часики. Так бьется сердце перепуганного зверька. Шлагбаум можно объехать на мотоцикле, но не на машине. Нужен ключ, чтобы его отпереть. У тебя был ключ, Сики? Тот замотал головой. Но ты же знал, где она жила. Свен-Эрик заглянул в телефон. — Ольга Пала, невестка твоей тети. Это она сдала дом Райма Коскиле. Сисусики схватил Ниркина Юси за руку. «Хочешь, чтобы я рассказал?» Спросил Ниркин Юси. Сисусики снова замотал головой. Некоторое время все сидели молча. Свен Эрик ждал. Спешка редко, когда приводит к добру. Иногда нужно сделать паузу. Потом Сисусики заволновался. «До... До... Ниркин Юси взял доску с буквами и палочкой-указкой, и Сисусики стал медленно набирать сообщения. Русничный король спросил, куда Райма поехал с парнем. Я сказал, Райма снимает дом у Ольги из Куркио. Он спросил, где она живет. Потом Райма пропал. Через неделю король захотел осмотреть шкафчик Райма в клубе. Не нашел там ничего особенного. Сказал, чтобы я сообщил, если узнаю что-нибудь о Райма. Но я чувствовал, что он лжет, что Райма мы больше никогда не увидим. Потом подумал, что это все мои фантазии. Но я знал. И мы ни о чем не спрашивали. Ниркин Юси выглядел изумленным. Брусничный король владел помещением, в котором располагался клуб. Он и сейчас им владеет, но тогда ему принадлежала большая часть спортивного инвентаря. Парни из клуба работали на него, это все знали но мы старались делать свое дело и ни во что не вмешиваться. Пауза. И вот теперь я сижу и ищу всему этому хоть какое-нибудь оправдание. Указка Сисусики снова запрыгала по доске. Я виноват. Никогда не рассказывал Юси, о чем спрашивал король. — У меня ведь и своя голова на плечах есть, — возразил ему неркин Юси. — И про деньги тоже разговоры были. — Что за разговоры? спросил Свен-Эрик. Райма не присмыкался перед королем, а это точно. Хотя и работал на него. Столярничал, и не только. Король знал, что может на него положиться и доверял Райма собирать деньги. Многие были должны королю за спиртное, наркотики, проституток, краденные вещи, ну, мало ли какие услуги. Вот Райма и ездил от одного должника к другому, собирая деньги в полиэтиленовый пакет. И... Двое парней из клуба. За день до исчезновения Райма они появились в клубе с осадинами на костяшках пальцев. Никто ничего не объяснял, ни о чем не спрашивал. У нас было не принято много говорить. Будто бы пропало много денег. Выручка с продажи автомобиля класса «Люкс» в Германию. Парня, который перегонял автомобиль, допросились с пристрастием. Но сумку с туалетной бумагой и без наличных денег и в самом деле передал, похоже, не он. «И после этого Франц Мекки интересовался, где Раймо?» – спросил Свен-Эрик. «Я осматривал шкаф Раймо после того, как тот пропал, а потом снова о нем спрашивал. И потом поползли слухи, что Раймо был замешан в истории с фальшивыми деньгами и застрелен советской мафией». «Да», – выдохнул Ниркин Юси. «То есть похоже на то, будто бы брусничный король искал в шкафчике Раймо пакет с деньгами». «Да». Он же распустил слухи насчет советской мафии, чтобы отвлечь внимание от себя. Да. То есть это Франц Мекки застрелил Райма Коскелу. Остров, где нашли Райма, меньше, чем в километре от дома, где они были с Берья. И Франц Мекки был знаком с Хенри Пеккари. «Но мы-то ничего этого не знали!» – воскликнул Ниркин Юсси. Райма Коскела пропал, не более того. Он мог уехать, скрыться. Мы ведь с ним не были приятелями. Боксировали в одном клубе и только. — Ольга Павла давно умерла, — сказал Свен-Эрик. Теперь уже не удастся выяснить, давала ли она им ключи от шлагбаума. — Они могли взять их сами, — предположил Миркин Юси. В то время у нас было не принято запираться, пусть даже на ночь. Было поздно, и Ольга вполне могла спать. — Спасибо за честность, — Свен-Эрик поднялся со стула. — Теперь ты расскажешь обо всем, Берье? Спросил Ниркин Юси. По-видимому, я должен буду это сделать. Сможет ли он простить нас? Свен Эрик вспомнил, как был зол на Анну Марию после стрельбы в регле. Мы старые люди, ответил он, а время летит так быстро. Ниркин Юси взял в ладони правую руку Сисусики. Берье стрем смотрел на них с газетных вырезок на стенах. «Мы думали о нем, так или иначе», — сказал Ниркин Юси. «Он был звездой мирового уровня. Если бы мы пошли в полицию, чем бы это кончилось? Нас вышвырнули бы из клуба, только и всего. И кто тогда позаботился бы о берье? Что нам было делать?» «Пр-пр-пр», согласно кивал Сисусики. Кристер прислал смс сразу после обеда. Гости к тому времени уехали. Сивинг и Белла ушли домой. Ребекка успела вернуться после долгой прогулки со Снурисом и теперь лежала на кухонном диване с телефоном. «Привет», — написал Кристор. «Сивинг сказал, что у тебя сегодня техосмотр, но ты не в состоянии сесть за руль после вчерашнего. Мне заехать и отвезти тебя?» «Это было бы...» Она перебрала несколько вариантов, прежде чем остановиться на подходящем. «Мило с твоей стороны». Набрала и испугалась, с каких пор она стала выражаться как Мария Топ и ее приятельница. Попробовала еще несколько вариантов, остановилась на «здорово». «Договорились», — ответил Кристор, — «ты записана на пол второго. Ребекка еще раз приняла душ. Тело после вчерашних приключений работало как паровая машина. Выбрала свитер из старых, отцовских, чтобы показать Кристору, что она не особенно напрягалась оставила распущенными свежевымытые волосы. Несколько раз посмотрелась в зеркало. В желудке порхали бабочки. Когда появился Кристор, главной задачей стало удержать Снуриса в доме. Ребекка заперла дверь снаружи, несмотря на отчаянный лай и скулеж. Кристор приехал без собак. Если бы все было как раньше, Снурис, Рой и Тинтин -тин уже носились бы как сумасшедшие, после чего Ребекка закрыла бы всех троих в доме. А вечером они все вместе готовили бы ужин. Кристор посмотрел на входную дверь. Ребекка покосилась на пустую собачью клетку в его машине. «Ну что, поехали?» — спросил он. Кристор уже вычистил ее машину. И все-таки Ребеке было странно сидеть на пассажирском месте. Она передала ему ключи. По крайней мере, Марит рядом не было. Кристор откинул спинку сиденья и развернул зеркальце заднего вида. Последний раз на переднем пассажирском сиденье сидел Сивинг. Он всегда опускал спинку, насколько это было возможно. Ребекка не стала ее поднимать. Так она могла все время смотреть на Кристера так, что он этого не видел. Жаль, что он в куртке. Ребекке нравились его предплечья. Зато она могла без помех любоваться его запястьями и руками. Руки лежали на руле, такие красивые. Эти пальцы знали каждый участок ее тела, вплоть до самых интимных уголков. Эта рука гладила ее грудь, пока они целовались, а другая рука щипала мочку ее уха. Какой снегопад! воскликнул Кристер. Надеюсь, ни одному идиоту не придет в голову переться в горы, когда все стихнет. Высока опасность схода снежных лавин. Мысли ребекки ускользнули в направлении горных спасателей и самым естественным образом замкнулись на марет. Интересно все-таки, чем Кристор с ней занимается? Тоже щиплет мочку уха, когда они целуются, и ласкает грудь? Эти приемы распространяются на всех женщин? Думать об этом было невыносимо, но иначе у Ребекки не получалось. Она поймала себя на том, что думает о Кристоре все время». Каждая минута жизни оказывалась связана с ним через маленькие бытовые привычки. Гуляла ли Ребекка с собакой в лесу? Пристегивала ли лыжи? Складывала ли в мусорное ведро пакеты из-под молока? Его способом, так, чтобы они занимали меньше места. Чистила ли зубы? К слову, той самой щеткой, которую ни разу не оставила в его ванной и всегда забирала с собой, когда уходила. Если б только она не спала с Монсом. Теперь Ребекка уже не могла вспомнить, зачем вообще это сделала. Как так получилось, что однажды она и Монс решили встретиться за ужином? Зачем? И чего ради понадобилось сообщать об этом Кристору, если уж на то пошло? Мысли плутали, как в тумане. Ребекка не видела себя в этой истории. Она поехала к Кристору сразу из аэропорта и уже в дверях честно во всем призналась, даже обувь не сняла. Она знала, что произойдет дальше – и, возможно, хотела этого. Кристор молча указал ей на дверь. Так все закончилось. Они приближались к городу. Кристор осторожно вел машину по рыхлому снегу. Дворники метались на предельной скорости, но изнутри стекла запотевали от испарений с их одежды. «Нужно было говорить о погоде», слова застревали в горле. И так все закончилось. Из того самого момента, как за ребекой захлопнулась дверь, Она по нему скучала. Или нет? Поначалу она испытывала что-то вроде облегчения. Сажала снуриса в машину, ехала в Куровару и чувствовала себя свободной. Было больно, но хорошо. В таком состоянии она продержалась неделю. Потом стала о нем думать и как-то незаметно подступила тоска. Но Ребека ничего не предпринимала, и вот объявилась Марит быстрее, чем Ребекка могла того ожидать. Об этом много говорили на работе, и все радовались за Кристора. Коллеги не понимали, какую боль причиняют Ребекке каждым словом. Тогда она тоже стала улыбаться и наговорила столько глупостей, что потом захотелось прополоскать горло хлоркой. О том, что Марит ему подходит, и что Кристор на самом деле такой красивый парень. Ждать своей очереди долго не пришлось. На табло загорелся ее регистрационный номер. Кристор вышел на снегопад, поднял капюшон и стал кому-то звонить. Ей? Кому же еще? Ребекки сразу сделалось так тоскливо, что она чудом усидела на стуле. Правда, чуть не сломала его от беспрерывного верчения. Дешевый белый пластмассовый стул — предмет садовой мебели. «Ну и что мне теперь с собой делать?» — думала она. «Я не могу быть ни с Монсом, ни с Кристором». Одна тоже не выдержу, потому что теперь у меня не осталось даже работы. Со мной что-то не так с самого начала. За что не возьмусь, все летит к черту». Она смотрела на автомехаников, которые проверяли тормоза и поднимали машину в воздух. Смотрела телефон одного сообщения. Оглянулась на спину Кристера среди снежных хлопьев. О чем они говорили? Марит спросила Кристера, что он хотел бы на ужин, А Кристор ответил, «Тебя, дорогая? Или у них что-то вроде секса по телефону?» А Ребеке ничего не остается, кроме как смотреть на это со стороны с чашкой паршивого кофе. Наконец машина была готова, и Ребекка заплатила за техосмотр. Кристор сунул телефон в карман, когда она постучала в стекло. «Все прошло хорошо?» – спросил он. «Да», – ответила Ребекка. «Ты разговаривал с Марит?» «Теперь ты должен перед ней отчитываться, да?» Лучше бы она откусила себе язык. Кристор скосил глаза на Ребекку и помрачнел. «Прости», — быстро поправилась она, — «это я так неудачно пошутила». Кристор долго молчал, но потом ответил. «Это Марит уговорила меня помочь тебе с машиной», после того, как позвонил Сивинг. «Ей тебя жаль. Мне тоже». «Вот что самое страшное в любви», — подумала Ребекка, и снег вокруг засверкал от навернувшихся на глаза слез. Влюбленные знают, какие слова ранят больнее всего, и постоянно их произносят. Всю обратную дорогу Ребекка подсчитывала, сколько оплачиваемых дней отпуска может взять с учетом неиспользованных выходных и компенсаций. Ей нужно куда-нибудь уехать, прежде чем она уволится. Он позвонил Тагину Мекке. Берье стрем сидел за столиком на кухне Рагенхильд и думал о том, что говорить здесь не о чем. Нужно просто выйти в ринг. Рагенхильд лежала на диване в гостиной и читала книгу. Я должен встретиться с твоим отцом, сказал Берье в трубку. Если это не он застрелил моего отца, то знает, кто это сделал. Тагин отступая, отбивался, как мог. В чем ты его обвиняешь? «Я знаю, что отец не ангел, но откуда тебе известно?» Неважно, откуда. Я должен поговорить с ним и точка. Выбирай. Или я приеду и буду сидеть под воротами, пока меня не впустят. Или ты сам поможешь нам увидеться. Я всего лишь хочу знать, как все было. У меня и в мыслях нет кого-то в чем-то обвинять. Тем более мстить». Тагин молчал. я слышал, как он долго что-то жевал, а потом проглотил. Рагентхильд в гостиной перевернула страницу. «Я выбираю второе», — ответил Таген. «Но отец совсем плох. Не езжай к нему без меня». Таген дал отбой. Берья вошел к Рагентхильд. «Ну как?» — тихо спросила она. За диваном мелькал нос виллы. Рагентхильд не хотел ее пугать. «Что он сказал?» «Сказал, что устроит нам встречу». «Думаешь, Франц Мекки сознается?» «Не знаю, но я должен попытаться». М -м -м. И что станешь делать, если это он? Сожжешь его дом?» «Нет», — рассмеялся Берья. «Чем это поможет?» «Иногда мне хочется сжечь дом Хенри», — призналась Рагенхильд. «Проблема в том, что это и мой дом тоже. Дом моего детства». Кано всегда с местью», — подумал Берия. «Надо быть осторожным с тем, что горит». 1972-1974 годы Нью-Йорк Бюрья стрема не такой большой. Он живет в Хелс Китчен, западной части ирландского квартала. Народ здесь бедный, переулки кишат детьми. Пахнет тушеной капустой и еще какой-то кислятиной. По утрам Бюрья спускается по лестнице длинными кошачьими прыжками. Он рано делает пробежку, а потом завтракает в Саншайн Динер, в двух кварталах отсюда. Яичница с колбасой и две чашки кофе. Хотя с кофе отдельная история. Это ржавая вода из болотной трясины. Спортзал Биг Бена находится в Бруклине, в семиэтажном кирпичном доме. На первом этаже склад, на втором зал. Он чистый, просторный, с большими открывающимися окнами, под которыми Берья иногда останавливается, только чтобы послушать. Стучат мечи, свистят скакалки Кожаные перчатки ритмично бьют по боксерским грушам. Спортзал – его дом. По вечерам, когда в квартире слишком душно, Берье поднимается на просмоленную крышу многоэтажного дома. The Tar Beach, так это здесь называют. The Tar Beach, в переводе с английского Смоляной пляж». Слушает звуки Мэдисон Сквер Гарден, если ветер дует оттуда. Там сигналят такси, воют автомобильные сирены, гудит толпа. Когда-нибудь Берье будет боксировать в Мэдисон-Сквер-Гарден. Его тренер – низенький дядечка из техасского Парижа, поэтому все зовут его Парис. Его боксерская карьера прервалась преждевременно из-за отслоения сетчатки, как и у отца Берье. Парис говорит, что Берье нужно набраться терпения. «Ты был любителем», – повторяет он, и чешет сухие пятна на руке, на которых постоянно вздуваются волдыри. Ты выиграл чемпионат мира и обратил на себя внимание. Но профессиональный бокс – это другое. Тебя не допустят до серьезных соревнований, пока не будет хорошего послужного списка. Однако в целом Парис доволен. Берья – дисциплинированный, усердный спортсмен. Живет только тренировками. А уж как прыгает через скакалку, только ветер свистит. Продолжай в том же духе. И Берья снова выходит в ринг и побеждает. Противники раз от раза серьезнее, но он все еще на высоте. Бьет жестко и безжалостно. Газеты называют его «шведский викинг» и «белый медведь». Журналисты соревнуются в придумывании прозвищ, одно из которых должно пристать к Берья навечно. Берья угрюм. Не улыбается и не шутит в камеру, как некоторые другие боксеры. Но у него светлые волосы и кожа, и голубые глаза. Шведская невеста Джеймса Бонда, Брит Экланд, так сказала о своем земляке. Он не особенно разговорчив, но ведь Бёрьястрёму и не нужно уговаривать девушек лечь с ним в постель. 13 октября 1974 года Бёрьястрём выходит в ринг против Джима Джонса. Джим – старый боксер, ему 35 лет. «Не стоит его недооценивать», – предупреждает Парис. «Правый молотит не хуже, чем 15 лет тому назад. И все свои бои выстоял на ногах». Публики полный зал. В первых рядах Биг Бен со свитой. Много прессы. Рядом с рингом установлена камера. Жена и старший сын Джима Джонса тоже сидят в первом ряду. Берье начинает жестко. Он знает, что Джонса не так легко вымотать, но гоняет его, пытаясь вывести из равновесия, лишить внутренней опоры. Он и не думает давать Джонсу возможность набраться сил, отлеживаясь на полу. Оба уже получили первую порцию ударов, в основном по конечностям. Берье с намерен продолжать в том же духе до шестого раунда, когда Джонс устанет. Берье вымотает его, гоняя от одного угла к другому. Когда в лучах прожекторов появляется красотка с цифрой 6 на щитке, Биг Бен говорит своему окружению. «Если он не может повалить этого старичка, где ему справиться с настоящими парнями?» Публика тоже проявляет нетерпение. Слышатся отдельные свистки и выкрики. Берье знает, что лидирует по очкам, но этого недостаточно. Он идет в атаку. Теперь в планах Берье нокаут, потому что у Джонса явно кончился бензин. Тот пытается добраться до чувствительной брови Берье. Со своей стороны Берье не дает Джонсу отдышаться, так что тот передвигается по рингу на широко расставленных ногах. Берье делает шаг влево, наносит правый апперкот, потом хук. Предупреждает правый удар Джонса и уходит так, что перчатка лишь скользит по уху. Проводит красивую комбинацию ударов, прежде чем Джонс успевает восстановить равновесие. Теперь его противник висит на канатах. Берье бьет. Джонс стоит, изворачивается, уклоняется от решающего удара но дышит, как вол. Берья сыплет ударами, словно фейерверк. Публика неистовствует. Берье чувствует спиной гонг, на который так надеется Джонс. Больше раундов не будет. Два удара в челюсть, и ноги Джонса подкашиваются, как вареные спагетти. Гард снят, и берье наносит последний удар по голове. Джонс падает на пол, как подстреленная лошадь. Судья считает. Поднимает руку Берья, который только теперь замечает, как выдохся. Ухо кровоточит. Публика вопит. Джонс остается лежать на полу. Его ноги подрагивают, как две свежепойманные рыбы. На Берья набрасывают накидку, и он покидает ринг. Его место заступают медики. Биг Бен со свитой пробивается в раздевалку и поздравляет Берья, прежде чем Парис успевает расшнуровать тому перчатки. Как Джонс спрашивает Берри. Ты мой белый парень, смеется Биг Бен. Мой белый парень отправил черного парня в больницу. Все как и должно быть. Анна Мария соскребла последние тарелки. Вчера, пока она была у Ребекки, семья ужинала курицей с рисом. Оставшегося хватило на пластиковый контейнер, в основном рис и соус. Анна Мария не стала даже включать микроволновку. Она встала со стула, не подала виду, когда кольнула в боку. Похоже, она все-таки что-то себе растянула, когда боролась с Ребеккой в снегу. Выглянула в окно и облегченно вздохнула. Машины Ребекки не было. Хотя черт с ней, с Ребеккой. «Что с тобой?» — спросила Магда Видерс-Доттер, разогревавшая в микроволновке макароны. «Ушиблась?» «Вчера поскользнулась на улице». «Это было почти правдой». «Бедняжка». «Ничего страшного, это всего лишь синяк». «Что за погода?» — посетовала видерсдоттер. «На сегодня обещали прекращение снегопада. Ты слышала прогноз?» Анна-Мария пожала плечами, включила кофейный автомат и с ненавистью уставилась на красные буквы. «Наслаждайтесь!» Вошел Карзен Тигрис. Он только что выставил фотографию «Смотрите, какой у нас снегопад» в Инстаграме. Подставил подлетящие хлопья — утреннюю чашку полицейского кофе. По всей Швеции, кроме Норботтона, блогеры постили цветущие вишни. «Похоже, весь этот кошмар – наше внутреннее дело. Где все?» Анна-Мария снова пожала плечами. Томми Ранта сидел дома, как она его и просила. Насчет телефона, который он разбил в Риксгрансене, никаких заявлений, по крайней мере, не поступало. В этот момент зазвонил ее телефон – и на дисплее высветилось имя Томми. «Привет!» — Анна-Мария постаралась, чтобы это прозвучало тепло и радостно. «Анна-Мария!» У него был необычный голос, резкий, срывающийся, как крик о помощи. Мела сразу забеспокоилась. «Как ты, Томми?» «Я больше не могу, Анна-Мария!» «Я... я не выдержу!» «Подожди, Томми, просто подожди немного!» Она схватила свой кофе... Виновато посмотрела на Видерс дотер и Тигриса и выбежала в коридор в направлении своего кабинета. «Я больше не могу», — повторил Томми. «Я сижу здесь со своим табельным оружием, и я... я...» Анну Марию охватила паника. Томи шел к дну вот уже несколько месяцев, и она не сделала ровным счетом ничего, чтобы его спасти. мело задержала дыхание. «Подожди, Томми». Спокойно сказала она. «Ты взрослый человек и сам за себя отвечаешь. Но для начала мы с тобой должны поговорить, понимаешь?» Ее телефон снова зазвонил. «Ребекка Мартинсон». Мело отклонила вызов. «Томми? Черт, неужели прервалась связь? Томи, ты здесь?» Томми не то заскулил, не то тихо взвизгнул. «Я здесь, Анна Мария. Где ты? Я уже еду». «Ничего не предпринимай, слышишь? Я сейчас буду!» Кристор припарковался возле своего дома. Он сказал Ребекке, что они с Марит жалеют ее, и что именно поэтому он и отвез ее на техосмотр. Кристор хотел причинить Ребекке боль, и осознавать это было крайне неприятно. Интересно, что сказала бы по этому поводу его сестра. Определенно то, что Кристор меньше всего хотел бы от нее услышать. Через окно Кристор увидел Марит, которая сидела на кухне, уронив лицо на руки. Он вышел из машины. В доме залаяли собаки. Обычно Марит выпускала их поприветствовать хозяина, чтобы не устроили кавардак в прихожей. Но на этот раз она осталась сидеть. Причувствуя неладное, Кристор приблизился к двери. В прихожей собаки набросились на него с радостным лаем. Кристор заглянул на кухню, прежде чем снять куртку и разуться. «Как прошел осмотр?» — спросила Марит. «Все хорошо», — ответил Кристор. «А у тебя как?» «Так?» — она развела руками. «Нам нужно поговорить. Хочешь чаю?» Я испекла торт. На последней фразе голос надломился. Кристор велел собакам лежать. Сел напротив Марит и стал ждать. Она налила чаю. Кристор вспомнил, как раздражала Марит, что чай проливается из носика... Даже после того, когда перестаешь наливать. Всегда нужно держать под рукой лишнюю салфетку. Марит протянула блюдо с куском бананового торта. Кристор отломил немного, запихнул в рот и кивнул в знак того, что вкусно. Но больше к торту не притронулся. «Я не хочу, чтобы это продолжалось и дальше», — сказала Марит. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Кристор. «Нас с тобой». Кристор побледнел. Тинтин -тин немедленно встала на лапы и положила голову ему на колени. «Это потому, что я отвез Ребекку?» Кристер хотел сказать что-то еще, но Марит остановила его жестом руки. «Конечно, нет», — ответила она, — «но Марит смотрела Кристеру в глаза, а он силился сообразить, как должен выглядеть, чтобы угодить ей». «Это несправедливо», — закончила Марит. «Я всегда думала, что лучше нее» ты лучше нее кристер попробовал взять ее за руку, но рука мари соскользнула на колени тинтин -тин подняла голову и провела по ноге кристора лапой я никогда не унываю продолжала марит почти никогда содержу в порядке дом у меня много друзей я постоянно что нибудь придумываю хороша в постели бесподобно подтвердил кристер но дело именно во мне а не в ней Я не чувствую себя любимой, хотя, как мне кажется, заслуживаю этого. Я люблю тебя». Кристор почувствовал что-то вроде злобы от того, что она вынуждает его это говорить, но справился с собой и не подал вида. «Ты говоришь, что любишь меня», — ответила Марит. «Но эти слова как...» Она сделала жест, как будто хотела удержать между пальцев нечто, за что невозможно ухватиться. Сыпучий песок, например». «Собаки любят меня больше». Марит рассмеялась собственной шутке. Кристор не поддержал. Ее слезы стояли так близко. Его тоже. «Это правда». Марит помешала чай ложкой, так что та зазвенела о фарфор. «Пинг, пинг». «Почему я не должна этого говорить, если это правда?» «Но я не во всем согласен с моими собаками», — возразил Кристор. Марит не отвечала отламывала ложкой от торта, но так и не взяла в рот ни кусочка. «Я заслуживаю большего», — повторила она и кивнула в подтверждение собственных слов. «Я заслуживаю того, чтобы чувствовать, что меня любят, такой, какая есть». «Ты заслуживаешь этого», — согласился Кристор. «Похоже, у меня что-то не так здесь», — Марит постучала ложкой себе по голове. «Но какое это, в конце концов, имеет значение?» «О, Боже!» — Крист схватил ее за руку быстрее, чем Марит успела ее отдернуть. Сжал, так что на лице Марит мелькнула гримаса боли. «Я тебя не понимаю», — сказал он. «Я люблю тебя, а ты меня. Ты должна дать мне шанс. Я постараюсь быть идеальным парнем». Марит покачала головой, и он спросил себя, не мучит ли она его ради собственного удовольствия. Он хотел сказать, что Марит слишком хороша для него. Кристор уже повторял это много раз, но сегодня не получилось. Что Марит слишком для него красива, и он благодарен ей за то, что она зашла до него. Что она, если и не любима публикой, то, во всяком случае, популярна. Что все вокруг только и твердят о том, что Кристор счастливчик. «Счастливчик», — мысленно повторил он. «И дальше ничего». Каково все время ощущать себя недостойным? Это внушает чувство вины, которую я все время пытаюсь искупить. В результате любовь превращается во что-то другое. Вопрос «во что?». Кристору вспомнилось, как тяжело собакам с самым низким статусом живется в стае. А потом вспомнилась Ребекка. Он полюбил ее задолго до того, как они сошлись, но никогда не возносил на пьедестал. Марит вырвала свою руку. Встала. Рука Кристора осталась лежать на столе. «Я уезжаю», — сказала Марит. Маркус у Исаака просил забрать его в семь. «Я поговорю с ним, но позже». Кристор кивнул. «Будь осторожна на дороге». Марит выглянула на снегопад. «Когда доеду, пришлю смс Но не отвечай, я отключу телефон». Она надела куртку. Вынесла из спальни уже собранную сумку с логотипом Икеа погладила Тинтин -тин по голове и груди, почесала у нее за ушами. Тинтин -тин мягко постукивала хвостом по полу.